Глава 35. Какие планы на день? Мучить инструктора по лыжам. Отвечаю я, глядя перед собой. А у тебя? Пойду кататься. Рафаэль останавливается у ресепшена и протягивает администратору ключ-карту. Замените, пожалуйста, срабатывает через раз. Воспользовавшись тем, что он отвлечен, я вновь принимаюсь разглядывать его профиль, ища подтверждение тому, что вспыхнувшее чувство не более чем галлюцинации после выпитого дома переньона. Вдруг эксклюзивный алкоголь предполагает эксклюзивное похмелье? Однако вердикт оказывается неутешительным. В моих глазах Рафаэль остается привлекательным и дико сексуальным, особенно когда сводит брови переносится и дергает челюстью, как сейчас. Он нравится мне настолько, что я начинаю эгоистично хотеть его себе. Иметь возможность прямо сейчас потрогать его за щеку, щипнуть за задницу или закатить скандал в случае, если какая-нибудь красотка с роскошной гривой и улыбкой на миллион решит пофлиртовать с ним возле кофемашины. «Ты переодеваться идешь? Забрав новую ключ-карту, Рафаэль поворачивается ко мне. «Я здесь подожду. Куртку мою захватишь?» «Иди один», — мямлю я, с трудом выдерживая его взгляд. — Я немного в номере побуду. Надо сделать кое-что. Рафаэль снова хмурится, вызывая желание стукнуть его полбу и рявкнуть. — Ты бы мог этого не делать. Хмурым ты выглядишь таким красивым и брутальным, что хочу щипать тебя за задницу. — Ладно тогда. Зайду куртку заберу. Поездка на лифте означает новое испытание. Кабина кажется тесной, а молчание и взгляды слишком многозначительными. Я захожу в номер первый и сразу прячусь в ванной, чтобы даже на полминуты не делить с Рафаэлем комнату. Прозрение обрушилось слишком стремительно, и мне требуется время, чтобы все трезво оценить. Я ушел! Предупредительно стукнув в дверь, информирует он. Промычав Угу! Я продолжаю гипнотизировать свое отражение в зеркале. Кажется, что я стою не на твердом плиточном полу, а на раскачивающемся скейтборде. Примерно так ощущается моя жизнь, потерявшая привычную опору. Планировалось, что через несколько месяцев я выйду замуж за Витю, а Рафаэль и Лиана будут свидетелями. Моей увлечённости унылым сожителям в этом радужном плане не было места. Смачив ладони в холодной воде, я прикладываю их к вискам и выхожу из ванной. В номере я, к счастью, одна. Заняв кресло кукловода, печатаю инструктору сообщение с просьбой перенести занятие после чего открываю галерею с фотографиями. Промотав горные красоты, нахожу наш с Витей снимок полуторанедельной давности и долго его разглядываю. В ожидании заказанных суши мы выглядим чрезвычайно довольными и счастливыми. Нас часто называли красивой парой, и сейчас я понимаю, что так оно и есть. Я листаю дальше, до тех пор, пока не натыкаюсь на фотографию нас четверых. Это прошлый Новый год, который мы встречали в загородном доме. Я и Ляна хохочем, широко разинув рты, что неудивительно, ведь мы с самого утра развлекались шампанским. Витя демонстрирует большие пальцы, давая понять, что у него все круто, а Рафаэль... Рафа выглядит так, будто его в лучшем случае наняли жарить шашлыки, а в худшем — вытирать блевотину. Я измученно вздыхаю. Да что со мной не так? Даже таким я нахожу его жутко привлекательным. Я выключаю экран, но он снова вспыхивает именем, которое я никак не ожидала увидеть. Звонит Лиана. Смахнув с плеча мурашки, я осторожно подношу динамик к уху. «Привет!» «Привет!» Голос подруги звучит доброжелательно, хотя и слегка натянуто. «Давно не созванивались?» «Это точно!» заерзав в кресле, я издаю хрипловатый смешок. «Как дела?» «Нормально, сижу в номере. Рафаэль ушел кататься». «Понятно, Витя тоже ушел куда-то. А я обгорела вчера, поэтому торчу в отеле с маской на лице». «Ясно. Ну, ты это...» Из-за поднявшегося волнения я с трудом подбираю слова. «Давай аккуратнее. Представляю, как Рафа будет угорать, когда мой нос увидит. Меня теперь в темноте без фонаря можно разглядеть». Я смеюсь от облегчения, что Лиана не пытается меня обвинить, и понимание того, что обида за их переписку с Витей исчезла. «Серьёзно говорю?» С большим энтузиазмом продолжает Лиана. «С таким носом никакие светоотражающие полосы не нужны. Может, и не такая плохая идея была поехать в горы. Здесь солнце тоже жарит, будь здоров, успокаиваю я. А еще повсюду продают глинтвейн, так что есть риск спиться. Дурацкая была идея с этой рокировкой. Неожиданно серьезно звучит в трубке. Витя себя постоянно ревностью изводит, и я тоже. Неправильно все в общем. Затаив дыхание, я смотрю на сметую кровать, на которой еще недавно делала массаж Рафаэлю. Вина желчью поднимается к грудной клетке. Он ночью звонил, пытался скандалить. Да, он вчера завелся что-то, но сегодня нормально все, не переживай. Лиана смеется. Только с похмелья, наверное, мучается, но сам виноват. Нифиг было бутылку рома в одно рыло глушить. Наберу ему чуть попозже. Я пытаюсь придать голосу бодрости. И я рада, что ты позвонила. Соскучилась, потому что... Я тоже. Тихо роняю я следующие несколько минут Лиана подробно отчитывается о том, что они едят на завтрак, после чего мы прощаемся. Отложив телефон, я сосредоточенно смотрю перед собой. Все это время моя совесть была занята тем, чтобы обелить меня перед Витей, а дружба с Лианой она игнорировала из-за опасений перетрудиться. Обида на подругу была неплохим в этом подспорьем. А после телефонного разговора эта обида исчезла, и теперь... Вдавив ладони в глазницы, я усиленно ищу выход из сложившейся ситуации и, наконец, его нахожу.